Глава 31 первая. расположился перед компьютером в командной рубке рассвета и смотрел на крутившуюся перед его глазами проекцию планеты Орегон. Смотрел и думал о том, что могло произойти значительного на этой планете, от чего защита, над взломом которой он работал уже вторые сутки без отдыха и сна, с редкими перерывами на прием пищи и выходом по нужде, вот так резко дала слабину. Висевшая над планетой сетка, созданная разумом последнего жителя Орегона, по совместительству директора тамошней тюрьмы, истончалась просто на глазах. Джама не знал, что дало толчок к этим изменениям. Но боялся, что защита снова восстановится через какое-то время. Конечно, при условии, что Малис Эмбер, сведения о котором совсем скудные, ящер нашел в сети, не умер, что было в принципе просто невозможно не стал заморачиваться над раздумьями внезапной бреши в защите Орегона, а просто соединился с Капралом Лиссом, спеша рассказать ему последние новости. Услышав звук соединения, он даже не дал Кристиану произнести ни единого слова и заговорил первым. «Если вы хотите спасти своих людей, я советую вам поторопиться». Капрал не был многословен и не задавал лишних вопросов, а лишь коротко спросил. «Сколько у нас есть времени?» «Честно, Джамма оскалился. Без понятия. Защита может в любой момент восстановиться или же разрушиться окончательно. Но сейчас есть шанс забрать их с Орегона. Не думаю, что вам стоит его упускать», – произнес и отсоединился. «Ящер не сказал, что это не было его заслугой, что защита нарушилась в результате каких-то проблем на самой планете. Он не привык доверять людям» а свободу хотел получить слишком сильно. Да и не переживал по этому поводу. Ведь в итоге каждый получит то, на что рассчитывает. Ящер снова посмотрел на проекцию. Планета кружилась, а кольцо защитного поля искажалось, становясь все слабее. И Джамме было чертовски любопытно узнать истинную причину этого факта. Агрил понял, что происходит что-то не то, когда увидел, как один из мортов выбирается из своей ниши, что само по себе было невозможным. Страж зачарованно наблюдал, как тварь осторожно просовывает свою голову в проем и оглядывается по сторонам, словно в поисках скрытой ловушки. Светящиеся щупальца осторожно обследовали проход впереди, после чего чудовище осторожно выставило за границу своей ниши переднюю лапу. Выждалась минуту и следом продвинулась дальше, уже всем массивным телом. Агрил напрягся. Он ожидал, что система защиты отбросит нарушителя обратно в его ареал. Но ничего не произошло. И страшно хмурился, прикинув в уме, сколько ему понадобится времени удерживать одному оборону от монстра, прежде чем придет подмога. Морты были не так умны, чтобы сравниться с человеком. Но и не глупы чтобы не почувствовать те изменения, что, казалось, витали в самом воздухе тюрьмы Орегона. Агрил был единственным из стражей, кто еще помнил, что значит быть человеком. Наверное, потому Малис Эмбер и назначил его главным стражем над заключенными своей тюрьмы. То, что Морт вышел из своей ниши, было очень плохим знаком. Это означало только то, что с Малисом произошла беда. А без его влияния, без его силы, Вся система тюрьмы медленно, но верно придет в негодность. Агрил сжал в руки оружие. Прицелился в голову Морта. Ровно туда, где, как он знал, находилось уязвимое место твари. Но почти сразу же замер, так и не совершив броска. Хотя мышцы руки уже напряглись в ожидании действия. По плечу прошла легкая судорога. И Агрил застыл, следя за тем, как следом за первым Мортом наружу выбирается второй – В мыслях стража промелькнуло осознание того, что теперь все твари, которых раньше удерживал барьер, поддерживаемый Малисом, оказались на свободе. И пусть некоторые из них этого пока не осознают, но совсем скоро поймут, что теперь могут свободно передвигаться по огромному периметру тюрьмы. А ведь здесь находились и более слабые существа, у которых не было шансов противостоять подобным монстрам. Агрил решительно замахнулся и метнул в голову первой твари копье. Мгновение, и морт упал, сраженный острием. Второй зверь вскинул голову, злобно зашипел, выискивая неожиданного врага. Затем увидел быстро приближающегося стража. Агрил несся со всей скоростью, на которую были способны его длинные многочисленные лапы. Страж понимал, что в распоряжении у него считанные секунды – за который он должен был успеть вырвать из головы поверженного Морта оружие и вонзить его в другое чудовище. Все слилось в единое движение. Агрил дернул копье, высвобождая его из черепа Морта. В то время как второй зверь сделал огромный прыжок в сторону противника. Сверкнули алые фонарики, оскаленная пасть и острые когти нацелились прямо в грудь стража. А Грил успел отскочить в сторону, когда на место, где он только что стоял, опустилась огромная туша Морта. Страж с ловкостью паука вскарабкался по стене и снова метнул копье, почти не целясь. Промахнулся и зло заскрежетал зубами, увидев, что Морт перехватил оружие своей пастью. Раздался печальный скрежет металла, и обломки оружия посыпались металлическими обломками на каменный пол. Агрил принялся подниматься по стене к самому своду. Морт рванулся следом. Они оба могли передвигаться по вертикальным поверхностям, только у Агрила это получалось лучше, в силу его врожденных способностей. В кои-то веки пригодились паучьи ноги, подумал страж, карабкаясь наверх. Морд отставал, но не намного. У самого свода страж выкинул паутину и стал спускаться вниз. Морт зарычал, но прыгать следом не торопился. Слишком высоко они забрались в своей погоне. Оказавшись на полу, Агрил оборвал паутину и огляделся в поисках подходящего оружия. В то время как рычащий Морд рваными прыжками спустился за ним, недовольный тем, что на его пути попался настолько ловкий противник. Встречать подобное чудовище голыми руками было смертельно опасно. И Агрил заставил себя не паниковать. Взгляд стража скользнул по мертвому существу, тело которого лежало недвижимое недалеко от прохода в нишу. Страж бросился к нему, поднял длинную морду и схватил один из острых клыков, торчащих наружу из раскрытой зловонной пасти. Расшатав клык, огрел напряг свои силы и вырвал его, морщась от вони. Почти в тот же миг за его спиной на пол в мягком хищном кошачьем прыжке опустился морд. Охранник тюрьмы обернулся вовремя, чтобы увидеть прыжок твари. Он вскинул руку, целясь в голову зверя, и когда Морт навалился на стража, тот, изловчившись, нанес удар. В этот раз он не промахнулся. Огромные лапы Морта загребли камень. Страшные челюсти щелкнули в опасной близости от горла стража. А затем все закончилось. Потохли горевшие яростью глаза, погасли яркие фонерики его гривы. И зверь, обмякнув, повалился на агрила, придавив страже своим весом. Паукообразный гуманоид с трудом сбросил с себя мертвую тушу. Встал на задние лапы, едва ли сразу не поморщившись от боли. Одна из лап оказалась сломана, а на руке зияла огромная рваная рана, сочившаяся красной кровью. Совсем как у человека, отчего-то подумал агрил. Страж не стал тратить время на путь к кабинету Малиса. Он прекрасно понимал, что директора Орегона уже больше нет в живых. Агрил спешил к остальным стражам, надеясь предупредить их, пока не поздно, и намереваясь выпустить из тюрьмы тех, кто не нес большой опасности. Морты им подобные должны быть закрыты здесь, принял решение Агрил. Он знал, что совсем не будет печалиться, если эти твари уничтожат друг друга. А вот выпускать их за пределы тюрьмы было слишком опасно. Длинные лапы понесли стражи вперед. Он исчез в темноте, даже не успев заметить, как из ниши, сверкая алыми фонариками один за другим, выбираются остальные обитатели ниши мортов. Каменная голова под моими ногами стала такой, наверное, много десятков лет назад. Спрыгнув с чешуйчатого тела, прошлась вдоль, разглядывая замысловатый узор пока капитан раздумывал над тем, куда нам стоит направиться дальше. Я же пробралась к самой голове древнего чудовища и теперь разглядывала закрытые глаза и широкие ноздри, забитые песком. Зрелище было еще то. Даже страшно было подумать, что некогда такое существо жило, дышало и охотилось. «Мне кажется, она полностью каменная», – произнесла вслух, протянув руку и касаясь закаменевшей плоти. По идее, иначе она должна была сгнить. Хотя кто знает, какими свойствами обладает эта планета. Ведь если существуют на свете зеркальные люди, то почему бы не существовать и гигантским змеям, что после смерти не разлагаются, а затвердевают, обращаясь в камень? «Кинг!» Услышав окрик капитана, мгновенно повернула голову в его сторону. «Иди сюда!» Йорк махнул мне рукой, подзывая присоединиться. Я поспешила вперед, перескакивая через камни, покрывавшие всю землю под горой. Капитан сидел на возвышении и следил за мной задумчивым взглядом, пока я горной козой скакала по камням. Добравшись до него, присела рядом. «Что будем делать?» – спросила тихо. Йорк поднял голову к небу. Солнце заметно преодолело зенит. И это означало, что у нас осталось несколько часов на то, чтобы найти убежище от Мороза. Что и составляло нашу первостепенную задачу. Линк зачем-то посмотрел на часы. Я невольно проследила за направлением его взгляда и разглядела крупный циферблат с многочисленными функциями. «Малис упоминал, что здесь где-то есть станция и корабль», — сказал капитан. «Надеюсь, он не врал». Заметила я тихо. Вряд ли он врал. Йорк вздохнул. Он ведь не собирался выпускать никого из нас живым из своей тюрьмы. Но первым делом нам стоит отыскать убежище. А уже завтра, когда позволят погодные условия, заняться поисками. Он встал первым, забросил на плечо веревку и велел следовать за ним. Некоторое время шли вдоль стены, направляясь, как я догадалась, к тому месту, где нас высадили по прибытии люди Керка. Идти пришлось довольно долго. Солнце палило. Вокруг буйно цвели высокие травы. Чуть поодаль стоял густой темный лес, из которого время от времени доносились звуки, напоминающие те, что звучат в ночных джунглях. Резкие крики, виск и дикий хохот неизвестных зверей отчего-то навевали неприятные мысли. Я то и дело оборачивалась и смотрела на лес, словно ожидала, что в любую минуту из него может выскочить какое-то ужасное чудовище. А перед глазами все время стоял морд с его светящимися щупальцами и оскаленной пастью. Сейчас, глядя на буйное цветение, совсем не верилась в то, что на планете может быть сильный мороз. Я отвлекалась на яркие цветы, на переплетение ползучих трав, и мотыльков, взмывавших к небу от наших шагов, тревожащих их покой. Если бы не тюрьма, наверное, такой, мне понравилась бы планета Орегон. Но я не могла забыть дни пребывания в нише. Герру Малиса, который пытался убить капитана. Но вот впереди показалась памятная площадка, на которую некогда опустился шаттл. Дальше возвышались стены тюрьмы и двери, ведущие в ее глубины. Мы остановились. Капитан огляделся по сторонам, но вокруг не было ни единой живой души. Когда мы уже хотели подняться на площадку, раздался странный скрежет. Одновременно повернув головы к тюремной двери, мы увидели, как она медленно открывается. Так, словно изнутри ее толкал кто-то маленький и слабый. Капитан сделал жест рукой, и мы присели, прячась в высокой траве, неотрывно следя за тем, кто появится из-за дверей. Несколько мгновений ничего не происходило. А после двери вылетели, выбитые чьим-то мощным ударом. Жалобно повисли на уцелевшей петле, а из глубины помещения вырвались два чудовища, переплетенные клубком. Многочисленные конечности. Горящие глаза. Жуткая, леденящая душу шипение виск. Шум борьбы наполнил воздух, разбавив звуки леса. Тот даже притих, подавленный этим неожиданным вмешательством в свою дикую симфонию. «Страж!» – произнес капитан, разглядев многоногого мутанта. Он чуть приподнялся над травой, глядя на происходящее, в то время как противники пытались убить друг друга. Второй монстр был нам незнаком. Я попыталась разглядеть его в этом сумасшедшем вертепе, но заметила только длинную морду, похожую на крокодилью, и массивный хвост, бившись силой по противнику. Страж отбивался из последних сил и, кажется, перевес был на стороне чудовища. Удивительное дело, но в этот миг мне даже стало жаль паукообразного, хотя я и не была уверена, что это наш старый знакомый огрел. Видимо, Йорк почувствовал то же самое, потому что, бросив на меня взгляд, он произнес «Оставайся здесь», после чего ловким движением достал нож и поднялся на ноги. На землю полетели припасы и скрученный канат. Охнув, попыталась было его остановить, дернулась вперед, но мои руки поймали только пустоту. Мужчина ринулся вперед, навстречу опасности. И мне оставалось только смотреть ему во след, понимая, что в сложившейся ситуации ничем не смогу помочь Йорку. «Конечно, можно было призвать силу, но что-то подсказывало мне...» что слишком частое использование этого дара может исчерпать мой жизненный ресурс. Хотя, если придется, то я, не раздумывая, брошусь спасать капитана. А он определенно что-то задумал, раз решил помочь стражу». Приподнявшись так, что голова оказалась над травой, увидела, что капитан уже приблизился к месту схватки и замер, выжидая. Клубок переплетенных тел подкатился прямо к нему под ноги. Я видела только мелькающие многочисленные ноги стража и ладони последнего, удерживающие на вытянутых руках длинную пасть странного существа. Паукообразный не сразу, но заметил капитана и, видимо, понял, что в его лице нашел союзника. Не сговариваясь, они стали действовать вместе, а мне оставалось лишь выступать в качестве наблюдателя. «Держи его!» Крикнул капитан, шагнул вперед, пригнулся, укрываясь от покрытого шипами мощного хвоста, пролетевшего над его головой. Страж услышал и с силой навалился на противника, придавливая его всем своим весом к земле, упираясь лапами. Крокодилоподобный монстр заверещал не хуже обезьяны из Амазонки. Я даже удивилась, как подобный звук может выходить из подобной пасти. Он тоже заметил подмогу, пришедшую к стражу. И, видимо, не был так глуп, чтобы не понять очевидного. Монстр перестал кричать и принялся извиваться змеей в руках Агрила. В том, что это был именно он, я теперь не сомневалась, удивляясь лишь тому, что мы встретились снова. И надо же, за пределами тюрьмы. Оставалось надеяться, что страж не захочет снова упрятать нас во владение почившего Малиса. Так как возвращаться туда ни я, ни Кэп не собирались. Но вот, изловчившись, страж подставил незащищенное желтое горло монстра, задрав его пасть кверху. Йорк полоснул лезвием и зажмурился, когда струя желтоватой жидкости, которая, видимо, заменяла этому крокодилу кровь, плеснула ему в лицо, обдав при этом и стража. А на долю секунды потерял концентрацию, чуть ослабил хватку. И монстр вырвался, напоследок ухватив стража за одну из его конечностей. Сжал челюсти и принялся метаться по земле, ударяя опасным хвостом по поверхности. Линкольн проворно отскочил в сторону, ускользая от агонии твари. Огрел последовал за ним, припадая на поврежденную лапу. Крокодил откусил часть на сгибе, и оттуда теперь текла кровь. Но страж едва глянул на рану, спеша отойти от умирающей твари. Дышал он тяжело и устало. Взгляд его глаз переместился с капитана прямо на меня – и застыл. «Как вам удалось сбежать?» – спросил он достаточно громко. В наступившей тишине я расслышала каждое слово. Приподнялась и выпрямилась во весь рост, следя за нашим бывшим надзирателем и опасаясь, чтобы он не напал теперь на капитана. Крокодилоподобный монстр окончательно затих. Тело его обмякло, из ран на землю потекла густая желтая кровь. «Сейчас не это важно», – произнес Йорк. «Лучше скажи, что произошло в тюрьме. Почему ты оказался здесь, да еще в подобной компании?» Он бросил выразительный взгляд на окончательно замерзшего крокодила. «Я рассматривала чудовище, подобравшись ближе. Действительно, очень похож на огромного аллигатора. Только в отличие от своего земного собрата, этот передвигался на двух задних конечностях, словно человек или динозавр. Страж бегло оглядел свою рану. Поморщился, зажал кровотечение рукой. Я метнула на него взгляд, предлагая перебинтовать лапу. Но ну, а только отмахнулся. «Паучья часть меня быстро регенерирует!» Бросил он как бы невзначай. Поняв намек, осталось стоять на месте. А страж принялся кратко рассказывать о том, что произошло за последние сутки. Его история была неутешительная. Как я поняла, после смерти Малиса Эмбера Тюрьма перестала функционировать. Получалось, что зеркальщик контролировал всю систему ограничений и даже поставки питания. Я подумала о том, каким удивительным было это существо, раз оно могло так много, когда услышала следующие слова Агрилла. Когда все вышло из строя, открылись все ниши, и заключенные оказались на свободе. Как я полагаю, наш директор мертв, иначе ничего этого бы не произошло. Я пытался выпустить самых безопасных узников, пока их не настигла жуткая участь стать пищей для более сильных. Взгляд стража прошелся по нашим лицам, и он тихо добавил. «Я так понимаю, это именно вам двоим каким-то образом удалось уничтожить Малисса? Интересно, как? И знали ли вы, к чему приведет его смерть?» Я не стала отнекиваться, шагнула вперед. «Это я убила Эмбера», – сказала спокойно. И я не знала, что со смертью директора в охранной системе произойдет подобный сбой. Но даже если бы и знала, то все равно убила бы его. Он виноват в смерти нашего друга Джона Мортимера. Он собирался убить капитана Йорка, а мне подготовил не самую завидную участь. Поэтому даже зная я, к чему приведет гибель вашего директора, я бы снова убила его. Вот этими самыми руками. Я немного вытянула перед собой ладони и страж с удивлением воззрился на них, селись поверить в услышанное. Видимо, паукообразному не верилось, что его могущественного хозяина уничтожила такая слабая особь, как я. Тем не менее, он никак не прокомментировал свои мысли. «Я – такой же эксперимент, как и вы», добавила коротко, уже догадываясь, кем были все эти стражи, служившие Эмберу. «Только во мне не произошло мутации. Каким-то непостижимым образом мой организм отреагировал на вакцину положительно. И я лишь приобрела дополнительные силы, но не мутировала, в отличие от остальных». «Это интересно», – сказал Агрилл, но, к моему удивлению, дальше тему не развивал и только почему-то поспешил к двери. Поднял ее и привалил обратно к образовавшемуся проходу. Затем подкатил большой камень и придавил им дверь. «Это их не удержит». Сказал страж вслух, но и временно не привлечет внимания. «Много заключенных спаслось?» Спросил капитан Йорк, когда Агрил вернулся к нам. Я показал им выход. Пожал вполне человеческими плечами человекообразный паук и кивнул на забаррикадированную дверь. «Не этот, а потайной, которым пользовался только директор. Надеюсь, многие покинули свои ниши до того, как их растерзали хищники. А остальные стражи?» поинтересовалась я. «Не знаю. В последний раз я видел их перед тем, как отдал команду выпустить заключенных. Я был в пещере стражей и видел несколько разорванных тел моих людей». «Морты?» — вскинул голову Линкольн. «Может, морты. Может, угорры». Он кивнул на тело мертвого крокодила. «У меня не было времени проверить, кто именно их убил, потому что я столкнулся с одним из угорров. И вот теперь стою перед вами». Сами понимаете, что произошло. Финал той памятной встречи вы наблюдали своими глазами. Я направилась к траве поднимать наши припасы. А капитан поднял голову, разглядывая небо и солнце, спустившееся еще ниже к земле. До заката оставалось все меньше времени. Агрил проследил за взглядом капитана. «После заката, если вы останетесь без укрытия, вам не выжить. Температура на поверхности...» «Падет ниже уровня, который смогут вынести ваши тела». «А куда исчезает все это?» Я махнула рукой на зеленеющий лес. «Увидите», — ответил страж двусмысленно. «Так что нам делать? Возвращаться в тюрьму?» Капитан смотрел на стража. В глазах вопрос и интерес, что ему ответит его бывший тюремщик. «Вернуться сейчас назад равносильно смерти», — вздохнул Агрил. «Боюсь, за этими стенами вы найдете не спасение, а настоящий ад». «Это и так понятно», – буркнула я. Но Йорк бросил на меня предостерегающий взгляд, и я поспешно прикусила язык. Он не зря бросился на помощь стражу. Капитан надеялся, что Агрил в благодарность поможет нам с поиском убежища. Или в идеале подскажет, где находится станция и корабль, о котором рассказывал нам Малис, находясь в образе Сайлема. Йорк не ошибся. Страж умел быть благодарным и оценил помощь капитана. «Я помогу вам», — сказал он. «Спасибо». Капитан чуть улыбнулся, скромно не добавив, что именно на подобные ответы рассчитывал. Агрил оглянулся назад на приваленную камнем дверь. Затем бросил взгляд на зеленый небосвод и поманил нас за собой. «Я покажу вам то, что вы ищете, но дальше действуйте сами». Он вздохнул тяжело, словно человек, принявший важное для него и одновременно губительное решение. «Но нам стоит поспешить. Светлый день на Орегоне короче, чем вы можете себе представить. А потом придет Белая Смерть. И если мы не успеем, то нам уже ничто не поможет». «Белая Смерть?» – прошептала я и обратилась к стражу. «Ты называешь Мороз Белой Смертью?» «Когда увидите...» «Вы сами поймете смысл моих слов», — ответил Агрилл и направился куда-то вперед, семеня своими многочисленными лапами, одна из которых осталась беспомощно шевелиться культей после встречи с Угорром. Капитан подхватил веревку и втолкнул меня перед собой, замыкая наше шествие. Мы снова куда-то шли, в неизвестность, за монстром, созданным моим родным отцом. Я смотрела на жуткую спину мутанта и думала, что отец был прав, уничтожив свои труды. Нельзя творить подобное с людьми. Это не благо, это извращение. Сильно сомневаюсь, чтобы Агрил был благодарен за свой внешний вид. Полагаю, прежде он был гуманоидом, или тоже человеком, как мы с Линком. А вот теперь перед нами вышагивало чудовище, которое может явиться только в кошмаре. Мы пересекли открытое пространство и остановились под сенью густого леса. На его кромке огрел замер и, оглянувшись к нам, прижал палец к губам. «Соблюдайте тишину и не отставайте», — тихо сказал он. Глаза паука зловеще блеснули, и мы вступили в лес.